Глава десятая. Сука, я стеснул зубы так, что свело челюсти. Придурок, кретин, идиот. Возомнившая о себе не весь что мурло. Ну куда, куда я полез? Самым умным себя посчитал. Вот только другим об этом сообщить почему-то не удосужился. И что теперь делать? Я слегка расслабил стеснутые челюсти и тонкой струйкой выпустил воздух между сжатых зубов. «Честь имею, ваше императорское величество!» С этими словами граф Фридрих фон Порталес отвесил чёткий поклон и, сделав шаг назад, развернулся через левое плечо. Я проводил его взглядом, после чего уставился на Николая. Племянник держался молодцом. На его лице не дрогнул ни один мускул. Так же, как я, молча проводив посла Германской империи взглядом, он одним движением указал нам с Плески и Сазоновым, следовать за собой и двинулся в сторону бокового выхода из зала, в котором принимал посла. «Примечание. Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностранных дел Российской империи, период с 1910 по 1916 года. Конец примечания. Спустя несколько минут мы оказались в кабинете императора. «Ну-с, господа, я вас слушаю», – негромко произнес Николай, поворачиваясь к нам. «Все началось весной». Французы, которые со времён Танжерского инцидента тихой сапой подгребали под себя Марокко, нарвались на бунт в пригородах Феса, марокканской столицы, и ничтоже сумнявшиеся решили воспользоваться этим, дабы под предлогом восстановления порядка и защиты французских граждан окончательно наложить лапу на страну. Примечание. Конфликт Франции и Германии из-за контроля над Марокко был неизбежен, Но поскольку в реальности Романа в 1905 году русская армия уже вернулась с Дальнего Востока, где к тому же показала себя весьма достойно, вполне вероятно, что этот конфликт не достиг уровня кризиса и считался просто инцидентом. Конец примечания. Для чего ввели в ФЕС войска? Это жутко не понравилось Германии, которая отправила туда канонерскую лодку «Пантера», а 1 июля объявила о своём намерении обустроить там военно-морскую базу. Бросок Пантеры вызвал переполох во Франции, поставив её на грань войны с Германией. А мы являлись союзниками Франции. И вот сейчас граф фон Порталес жёстко предупредил нас, чтобы Россия даже не думала вмешиваться в возможные разборки Германии с Францией. Это был самый настоящий ультиматум, так что мировая война замаячила передо мной во всей красе, причём более неудачного момента для её начала и придумать было нельзя». «Похоже, столь резкое обострение событий случилось именно из-за моих действий, ибо скандал с рухнувшим германо-американским обществом промышленности и судостроения так вздёрнул ситуацию, что правительства многих стран готовы были ввязаться в войну только ради того, чтобы хоть как-то отвлечь веснующиеся на улицах толпы». А ещё, кроме всего прочего, это очень больно ударяло по мне. Не как по премьер-министру, а как по предпринимателю. Этой весной я запустил в России все те проекты, которые собирался. Но именно и только что запустил. То есть уже были сделаны первоначальные вложения, потрачены немалые деньги, проведены изыскания, составлены проекты, наняты люди, подняты первые лопаты грунта и... все. Если сейчас даже не ввязываться в войну, а только объявить мобилизацию, я окажусь в положении человека, застегнутого в момент когда он не просто снял штаны, но уже начал опускать задницу на унитаз, заодно спокойно расслабив мышцы сфинкера в уверенности, что всё под его контролем. В такой момент даже быстро штаны надеть невозможно, процесс уже запущен. Ну что мне стоило хоть чуточку подумать головой? И вот же дьявол мне пришлось взять на себя куда больше, чем ранее планировалось, когда мы начали сводить бюджет 1911 года, Оказалось, что если я хочу удержаться в графике, предусматривающем хотя бы начальную готовность России к вступлению в мировую войну к осени 1912 года, объем военных расходов необходимо существенно увеличивать. Один только расход боеприпасов на боевую подготовку выходил в немыслимую цифру 70 миллионов рублей в год. И это при том, что на боевую подготовку рядового пехотинца по новым нормативам было положено всего 48 патронов в год. Конечно, в разы больше, чем прежние нормы. Но как же этого мало? Да и на эту норму мы вышли только потому, что приняли на вооружение так называемый учебный патрон номер один стальной никелированной гильзы. Он был намного дешевле штатного, но его нельзя было хранить более одного года. Несмотря на промасленную бумагу патронных пачек, стальная гильза и медные капсюль активно корродировали. И после года хранения использование такого патрона уже считалось небезопасным. А подобрать состав изолирующего лака химикам пока не удавалось. Тот образец, что давал необходимую длительность и надежность хранения и при этом укладывался в необходимую цену, при стрельбе жутко загрязнял оружие. А вариант, сочетающий надежность и допустимый уровень загрязнения, был слишком дорогим и съедал весь ценовой выигрыш, по замене дорогой латуни более дешевой мягкой сталью. Плакирование же гильзы также заметно удорожало патрон за счет введения в технологию производства еще одной операции, присуществующей сейчас в мирное время, цене на латунь. В общем, учебный патрон номер один обходился казне почти в два раза дешевле обычного с латунной гильзой. Кроме того, тот же флот, помимо строившихся дредноутов, число которых увеличилось на два, заложенных в Николаеве, Как выяснилось, турки перекупили у бразильцев заказанный ими у англичан еще один дредноут, а мысль об асфорском десанте нас никогда не оставляла. Необходимо было оснащать и куда более полезными для того варианта войны, который нам предстоял кораблями, а именно эсминцами, подводными лодками и минзагами. Впихнуть три двухорудийные установки на новый тип эсминца нам так и не удалось. Пришлось ограничиться тремя 130-ками с развитыми щитами и тремя пулеметами «Максима» стоящими в диаметральной плоскости впереди, сзади и между двумя трехтрубными торпедными аппаратами под новые 560-мм торпеды. Кроме корабельной установки, пулеметы комплектовались и сухопутными станками и потому могли при необходимости использоваться и десантом. Причем станки для них были сделаны так, что при крайне простом усовершенствовании, заключающемся в установке зенитного прицела, Они могли быть пригодны и для ведения зенитного огня, но пока никаких зенитных прицелов на них не ставили. Я старался избежать даже намёков на то, что самолёты способны представлять опасность в боевом отношении. Да и мин столько, сколько хотелось, на верхней палубе эсминца также не разместили. Эсминцы могли загрузить на борт всего по 40 мин нового образца с усиленным боевым зарядом, грозящим серьёзными повреждениями даже современным дредноутом. При большей загрузке у корабля получался слишком высокий центр тяжести и он становился слишком валким. Зато удалось достичь вполне приемлемой мореходности и скорости полного хода более 35 узлов. Первые серийные корабли на испытаниях показали скорость полного хода в 35,7, 36,1 и 36 узлов ровно. Уж не знаю, что повлияло на такой разброс, особенности технологий разных заводов. Или то, что эти первенцы испытывались в разных морях – Балтийском, Черном и Японском. Как бы там ни было, процесс насыщения флота современными эсминцами был только-только запущен. И лишь к началу 1912 года мы должны были сформировать на каждом из флотов по первому дивизиону новых эсминцев. К тому же в качестве лидеров легких сил планировалось к производству еще и серия легких крейсеров под измещением около 5000 тонн имеющих всего один трехтрубный торпедный аппарат, зато несущих куда более серьезное артиллерийское вооружение из девяти все тех же 130-мм, установленных в трех трехорудейных башнях с противоосколочным бронированием. А на подходе были новые типы подводных лодок, подводные и скоростные надводные минные заградители, проект которых разрабатывался на базе корпусов все тех же легких крейсеров, не говоря уже, о еще даже не разрабатывающихся, причем в основном в целях соблюдения секретности торпедных катерах. Кораблики-то небольшие, дешевые, строить их можно быстро, так что едва они появятся, быстро и года не пройдет, окажутся на вооружении у всех остальных стран. А наибольшие выгоды от применения нового оружия получаются тогда, когда оно применяется внезапно, массово, и в наилучших для его применения условиях. Я потому до сих пор даже не выдал техзадания для разработки миномётов. Мгновенно сдерут. Примечание. Миномёты были изобретены во время русско-японской войны русскими моряками Мичманом С.Н. Васильевым и капитаном Л.Н. Габята. В этом варианте русско-японской осады Порт-Артура не было, поскольку японцев остановили на дальних подступах и русский флот имел превосходство. Конец примечания. Разработку пистолетов, пулеметов «Баганский», очень смышленный капитан-артиллерист, в свое время усумевший поступить в Михайловскую академию благодаря моей программе поддержки сирот и детей из бедных семей, осуществлял под маркой создания полицейского оружия, что, впрочем, полностью соответствовало самым современным международным воззрениям на подобный тип оружия, поскольку считалось, что пистолетный патрон для поля боя не пригоден вследствие чрезвычайно низкого убойного действия». А к войне с использованием полевой фортификации вообще никто не готовится. Считалось, что в столкновении между европейскими армиями будет преобладать мобильный характер боевых действий, чему подтверждением служили австро-прусская и франко-прусская войны, доказавшие крайнюю слабость даже капитальных крепостей перед современными средствами воздействия. Что уж говорить о полевой фортификации. Что же касается русско-японской то успех использования полевой фортификации русской армии в той войне объяснялся особыми условиями театра и уникальностью сложившейся обстановки, когда для достижения решительной победы в войне одной из сторон конфликта, а именно русскими, достаточно было всего лишь успешно обороняться. Всё остальное решил флот. Так что русская армия вообще была едва ли не единственной, по-настоящему готовящейся к современной войне. С массированием огня артиллерии – с широким использованием стрельбы с закрытых позиций, с развитой полевой фортификацией. Большинство военных теориков других стран снисходительно объясняли это некими психологическими сдвигами в мозгах русских военных, вследствие как раз русско-японской войны. Мол, вцепились в вариант действий, сработавший один-единственный раз в уникальных, строго ограниченных условиях – и все никак не могут вырваться за его пределы и осознать его ограниченность. Кроме того, и армия тоже пока еще к войне была совершенно не готова, причем как по уровню обученности, так и по наличию вооружения. Согласно новым штатам, у нас должна была резко повыситься насыщенность подразделений пулеметами, а частей и соединений – артиллерии. При этом общая численность личного состава подразделений, частей и соединений от батальона до дивизии – Включительно должна была заметно сократиться. Например, по новому штату вместо одной из четырёх стрелковых рот в каждом батальоне формировалась пулемётная рота, вооружённая носимыми пулемётами Мосина-Фёдорова, численностью всего 60 человек, то есть почти в четыре раза меньшей, чем штатная стрелковая. Примечание. В стрелковой роте того времени насчитывалось 4 офицера, 20 унтер-офицеров и 202 рядовых то есть 4 взвода по 4 отделения общей численностью 226 человек. Конец примечания. Вследствие чего в распоряжении командира батальона сразу же оказывалось 12 пулемётов, по одному на каждой из оставшихся в батальоне стрелковых взводов. Не как в покинутое мною время, когда пулемет имелся в каждом отделении, но тоже очень неплохо. Хотя, скажем, немцы, проведя в 1906 году испытания сходных по характеристикам с пулемётами Мосина-Фёдорова, Оружие пулеметов Матсена отозвались о них весьма пренебрежительно. Мол, не пулемет, а слабая имитация, дорого, затратно, а толку чуть, только способствует бесполезному расходованию средств военного бюджета и патронов. Лучше уж производить надежный и точный МГ-08, в боевых условиях каждый из них стоит четырех, а то и пяти Матсенов, а по цене обходится всего в пару таковых. В полку же вместо одного из четырех батальонов теперь имелась пулеметная рота – вооружённая пулеметами «Максима», а в состав бригады вошёл артиллерийский дивизион 87-мм пушек. В дивизионной же артбригаде на вооружении состояли уже 107-мм гаубицы, а новые, недавно принятые на вооружение корпусной дуплекс из 130-мм морского орудия, основной задачей которого считалась контрбатарейная борьба из 152-мм гаубицы, имеющей однотипный лафет, состоял на вооружении в корпусной артбригаде. Но если с 87-мм орудиями и пулемётами Максима у нас всё уже в общем было в порядке, то пулемётов Мосина-Фёдорова и 107-мм гаубиц не хватало ещё даже на армию мирного времени. Причём не хватало, считая не только те, что уже имелись в частях и соединениях, а даже если бы мы подчистую выгребли всё, что уже было заложено на мобилизационных складах. Более же крупные калибры вообще были представлены жалкими десятками стволов, которых в лучшем случае хватало лишь для использования в качестве учебных пособий, ибо графики оснащения войск новым вооружением были рассчитаны до 1912 года. Ну и куда тут воевать? Чёрт, как же это я всё время в просакта то попадаю? Нет, ни на какое послезнание при таких изменениях уже невозможно надеяться. Но даже мои собственные прикидки, сделанные вроде как с учетом изменившихся условий, отчего-то все время оказываются куда более оптимистичными, чем реальность. «Ну почему так-то?» Плески покосился на меня, потом на Сазонова, вздохнул и решил принять первый удар на себя. «Ваше Величество, принимать решение, конечно, вам, но я должен заявить, что в настоящий момент мы к войне совершенно не готовы». «Так считает министр финансов», усмехнулся Николай, «Что ж, это вполне понятно, война всегда расходы». И он повернулся ко мне. «Ну ещё бы, я ж не только военный министр, но ещё и генерал-адмирал, да и вообще председатель Совета Министров. Ну кого ещё спрашивать, как не меня-то?» Но Эдуард Дмитриевич, который прекрасно представлял себе, в каком состоянии находится наша армия, и сколь многим её ещё предстоит оснастить, рискнул ещё раз вызвать огонь на себя, попробовав это деликатно, Осторожно отвести угрозу от меня. Он уже твёрдо считал себя членом моей команды. Дело не только в экономии, Ваше Величество. Всё дело в структуре бюджета. Дело в том, Ваше Величество, что соотношение статей расходов в разные времена и в разных условиях не одинаково. В какое-то время государство уделяет большее внимание армии, в какое-то развитию транспортных путей, в какое-то все силы бросаются на структурные преобразования хозяйства» а на всём остальном государство сколь возможно экономит. На армии мы в этом году отнюдь не экономим, но многое нацелено именно на развитие страны. Причём это развитие не ограничивается одним лишь этим годом, а спланировано на несколько лет вперёд. И дело не в том, что этот бюджет неправилен, нет. Ежели нам удастся исполнить его и ещё пару последующих в необходимом виде, наше государство получит столь мощный толчок, что сможет выделять на различные нужды «Военное дело, образование, медицину и так далее куда больше и деньги, чем если бы всё развивалось своим чередом, но в данный момент…» Плески развёл руками. «Ежели нам ввязаться в войну, получится, что едва ли не половину бюджета мы просто закопали в землю без всякой пользы». Николай зло зыркнул в мою сторону. Я молчал. «А что тут скажешь?» Прав был незабвенный Виктор Степанович Черномырдин. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Тут в разговор вступил Сазонов. Ваше Величество, я бы тоже рекомендовал, сколь возможно, воздержаться от войны. Во всяком случае, пока мы не согласуем позиции с союзниками. Ведь кроме французов, мы находимся в секретном союзе с англичанами. Надо бы уточнить, как настроен действовать сэр Асквит. Примечание. Асквит Герберт Генри, премьер-министр Великобритании в период с 1908 по 1916 года. Конец примечания. Ну, насчёт секретности данного союза я имел очень большие сомнения. Скорее всего, немцам было всё известно. Просто они надеялись на сволочную природу джентльменов, всегда воспринимавших любые договоры как нечёмные бумажки и в любой ситуации действовавших не в соответствии с принятыми на себя обязательствами, а лишь руководствуясь собственными интересами. Более того, я был совершенно уверен, что нынешний Демарш немцы предприняли, всё тщательно просчитав и решив, что англичане ограничатся словесными громами. Как, впрочем, и мы. Ибо ещё и во многом благодаря инициированной мной программе глубокой дезинформации немцы считали нас, ну, совершенно не готовыми к войне. Армия всё ещё не боеспособна, резервов нет, производство новых образцов вооружения только разворачивается. Да эти образцы, по их мнению, не очень. После Мацинов они закупили для испытаний и наши пулемёты Мосина-Фёдорова, Вот только на проданных им образцах материал ствола и затвора был немного другим, да и качество обработки некоторых поверхностей отличалось от серийных образцов в худшую сторону. Поэтому при испытании закупленные немцами пулемёты регулярно клинило, вследствие чего немцы посчитали их худшим вариантом Мацина и ещё менее приспособленным к жёстким условиям современного боя. Ну да для того всё и делалось. Но вот ведь в чём ужас. Всё получилось аккурат, как у мачехи в сказке «12 месяцев». Когда врёшь, врёшь, да ненароком правду соврёшь. Да, в настоящий момент мы к войне совершенно не готовы. А что скажет наш военный министр и председатель совета? Я бы тоже рекомендовал воздержаться от любых шагов, которые немцы могли бы использовать в качестве предлога для начала военных действий. Сухо заявил я. «То есть, ваше высочество, вы также утверждаете, что страна к войне не готова?» Явно подел меня племянник. Я его прекрасно понимал. Принимать ультиматум, поджав хвост, нельзя, ибо это способствует падению международного авторитета. А авторитет – это не просто понты. Очень часто он помогает решить важные вопросы международной политики совсем без войны, просто погрозив пальчиком. Эван после Великой Отечественной СССР Смог несколько лет выдерживать наезды уже обладавших атомной бомбой британцев и США за счет этого самого авторитета. Не рискнули господа, хотя благодаря атомной бомбе имели подавляющее превосходство. Куда там Германии в 41-м. И Российская империя последние годы неустанно повышала и повышала свой международный авторитет. А вот теперь что же? Все усилия псу под хвост? «Да, Ваше Величество, и страна, и, что более печально, армия к войне пока ещё не готова». Николай шумно вздохнул. «Интересно, интересно». Он прошёлся по кабинету, скрипя сапогами, постоял у окна, затем повернулся к нам. «Это что же получается? Мы тут уже несколько лет военную реформу ведём, новые виды оружия на вооружение принимаем». Господин военный министр убеждает меня, что вот-вот наша армия станет самой-самой наиболее сильной и боеспособной, хотя тысячи, да что там, десятки тысяч поданных пишут мне, либо убеждают меня на аудиенциях, что все это ложь и армия стремительно деградирует и скатывается в хаос. Но я им не верю. Ну не то, чтобы совсем просто я говорю себе, что эти люди не видят картину целиком, не понимают конечных целей. «Не имеют моего опыта взаимоотношений с моим дядей, человеком, который всегда, всегда, он сказал именно так, четко выделив оба слога, добивается успеха в том деле, за которое берется. Значит, и здесь все должно было быть в порядке. Тем более, что я дал ему столько полномочий, и вот когда война оказывается на пороге, выясняется, что у нас нет ни денег, ни армии, ни надежных союзников. Так вас, господа, мне следует понимать». Мы молчали. «Да, так и следует, все точно». И отвечать нечего. Николай ещё раз прошёлся по кабинету, окинул нас взглядом и произнёс. «Господа, жду вас через три дня с проработанными предложениями. Если...» Тут он слегка запнулся, но затем продолжил твёрдым, уверенным голосом. «Если, конечно, Германия ранее не объявит нам войну». Через два часа у меня в кабинете началось расширенное совещание, в котором участвовали не только те, кому это было положено по рангу, Адмирал Гельтебрант, все еще тянущий лямку морского министра. Адмирал Григорович, в настоящий момент заменивший меня на посту председателя морского технического комитета. И явный кандидат на замену Гельтебранту Начальник генерального штаба, генерал Кондратенко и начальник главного интендантского управления, генерал Шуваев. Человек болезненно честный и порядочный. К тому же, что при таких чертах характера бывает редко, Отличный организатор, а также еще несколько персон рангом чуть ниже, и мои старые соратники, Кацы Канареев. Кроме того, присутствовали капитан первого ранга Буров и полковник Даннегер, руководитель военной контрразведки. Карл Даннегер был родом из финских шведов, но принадлежал к семье издавна ориентирующейся на Россию. Он сделал серьезную карьеру в отдельном корпусе жандармов. И очень неплохо себя показал во время зачистки революционных организаций в 1903-1904 годах, а также весьма поспособствовал умиротворению Финляндии. Финны были жутко недовольны тем, что сейчас впервые в истории подданные российской короны, проживающие в других землях империи, оказались уравнены в правах с населяющими эту её часть финнами, немцами и шведами. Очень уж они привыкли к жизни, с одной стороны, Вроде как в империи, то есть со всеми благами, которые она предоставляла, свободой передвижения по огромной территории, значительными инвестиционными возможностями, одной из самых сильных мировых валют и развитой системой образования, пользуясь которой можно было овладеть любой имеющейся на планете Земля профессией, от нефтяника до капитана ледокола. А с другой, вроде как отдельно, сами по себе, да ещё и относясь к остальным поданным империи с пренебрежением, Причём не просто, так сказать, бытовым, а ещё и закреплённым законодательно. Ой, знаю я, у кого наши прибалты в своё время всему научились. Но да нечего на других кивать, сами позволили. Но Даннигер, как это, впрочем, часто бывает среди умных представителей небольших наций в Большой Империи, по духу был имперцем, а не финским патриотом. Ибо прекрасно осознавал, какие печальные перспективы ждали бы его, такого умного, талантливого, амбициозного Если бы он родился и вырос не в огромной империи, а в маленькой независимой Финляндии. Нищий хутор, приходская школа и крути кором хвосты до старости. Брррр. Поэтому он изо всех сил тянул свою малую родину вверх, к океанам и к великим стройкам, к научным вершинам и дальним путешествиям, к облакам и звездам. До времени, когда маленькие государства станут жить лучше и богаче, чем империи, были еще десятилетия. Да и долго ли это время продлится? Тем более, что от самих маленьких государств это никак не зависит. Всё решают большие. Так что я по рекомендации Конореева именно его продвинул на военную контрразведку. Ну что, господа? С чем мы с вами будем завтра воевать? Начал я. Собравшиеся уныло переглянулись. Пока стаком, ваше высочество!» Резанул Кондратенко. «Формально переход на новые штаты в частях и соединениях первой очереди мы завершили». Но сами знаете, это только на бумаге. Батальонные пулеметные роты нынче укомплектованы вооружением максимум на 20% дивизионных гаубиц по одному десятку на бригаду. Только чтобы личный состав мог хотя бы посмотреть и пощупать. В корпусных авиаотрядах по 2 максимум 3 самолета вместо 9. К тому же основные мероприятия по боевому слаживанию соединений нами запланированы на этот год. Так что если индивидуальная подготовка солдат и командиров звена рота батальон Полк у нас уже на допустимом уровне то выше ещё конь не валялся. Работа штабов уровня дивизия «Корпус» по результатам проверок ниже всякой критики. Опоздали мы. Кондратенко сокрушённо махнул рукой. Я перевёл взгляд на Шуваева, генерал встал и отдернул китель. Текущие запасы, ваше высочество, в общем, имеются в достаточном объёме. С мобилизационными гораздо хуже. Винтовками мы обеспечены на 6-миллионную армию с учётом, как вы и требовали, 10-процентного резерва. По всему остальному сильный недостаток. 87-мм полевых орудий имеются на корпуса первой очереди в полном объёме. На корпуса второй очереди – на две трети от положенного. На корпуса третьей очереди запасов нет. 107-мм гаубиц, к сожалению. После окончания доклада уныние в моём кабинете можно было черпать ложкой. Но тут слово взял Канареев. «Господа, всё, о чём вы доложили, это, конечно, печально». Но смотрите, я тут прикинул на бумажке, даже с имеющимся вооружением русский полк превосходит немецкий по числу пулеметов почти в полтора раза. По числу полевых орудий они почти равны, а о равенстве по самолетам немцы пока и мечтать не могут. «Да, это так», – тут же отозвался генерал Кондратенко. «Но следует заметить, что голые цифры ничего не говорят. Поскольку, например, переносные пулеметы Мосина-Федорова по боевым характеристикам весьма уступают станковым немецким МГ и даже австрийским Шварцлозе». Что же касается самолётов, то сейчас немцы активно развивают такой вид воздушных судов, как цепелины. Как Вова у нас просто не имеется. Так что поверьте мне, Викентий Зинович, немцы готовы к войне куда лучше нас». «Я верю, господа, верю», – улыбнулся Конреев. «Просто хотел напомнить, что и у нас не всё так страшно. Да, мы с вами находимся ещё в начале исполнения наших планов, но даже то, что уже есть...» Это уже кое-что серьёзное, и мы не настолько беззащитны, как может показаться, если смотреть только на цифры недосдач. Да, господа, вступил в разговор я. Чего нам не хватает, мы представляем достаточно хорошо. А теперь давайте-ка попытаемся ответить на три вопроса. Во-первых, что мы можем сделать из того, что существенно и поднимет боеспособность войск и флота в ближайшие 2-3 месяца? Во-вторых, что было бы очень полезно сделать, ежели именно в этот срок начнётся война? И в-третьих, как это сделать так, чтобы не испортить окончательно все наши планы подготовки и перевооружения армии, ежели война к нашей удаче всё-таки сейчас не начнётся? Совещание затянулось более чем на двое суток с небольшими перерывами, втягивая в себя в процессе всё новых и новых участников. От начальников отделов генерального штаба до руководителей департаментов Министерства финансов начальников Михайловской артиллерийской академии, начальника офицерской стрелковой школы и ещё нескольких десятков человек. После чего, перехватив 300 минут сна, я, зевая, забрался на задний диван своего вояжа и двинулся на доклад к Николаю. В принципе, Канареев оказался прав. Всё было не настолько уж плохо, как выглядело на первый взгляд. Проблема номер один была связана с деньгами, но и её удалось решить, срезав некоторые расходы, и перераспределив финансы между статьями, а также запланировав выпуск специального оборонного займа, который мы собирались полностью пустить на накопление мобилизационных запасов патронов и снарядов. С ними тоже была проблема и едва ли не самая серьёзная. Кроме того, было решено, ежели удастся избежать немедленной войны, создать запас мощностей на казённых стрелковых, артиллерийских, патронах и пороховых заводах. Всё одно войну ждали, коль не сейчас так скоро». Даже если это и окажется ненужной тратой, только порадуемся. Ну а если нет, значит получим некоторую фору перед иными участниками всего препоганого действа. Вот только средства на это изыскали за счет существенного, почти на четвертую часть сокращения программы реконструкции береговой обороны. На Балтике, где у нас имелся самый сильный противник, мы ничего сокращать не стали. А вот на Черном море, где противник был куда слабее и на Тихом океане, где его теоретически пока не предвиделось, сокращения были заметными. От 3 до 40% всего запланировано там, пустили под нож. Короче, срезали все то, что к настоящему моменту пока не было в работе. Еще было запланировано множество мероприятий по повышению уровня боеспособности второочередных и третьочередных частей и соединений, а значительного расширения либо создания курсов переподготовки офицеров запаса до разработки программы подготовки унтер-офицеров для корпусов второй очереди из числа увольняющихся в запас наиболее подготовленных рядовых. Их планировалось оставлять на трехмесячные курсы с выплатой в период обучения денежного довольствия сверхсрочнослужащих, после которых они выходили унтер-офицерами запаса. Кстати, на них предполагалось и обкатать программы курсов переподготовки офицеров запаса и преподавателей для этих курсов, ну и с их же помощью до обустроить помещение. Были продуманы мероприятия по сокращению времени мобилизации, включавшие в себя постепенную замену рельс на железных дорогах в стратегических направлений центральной и западной части страны, позволяющую пустить по ним более мощные паровозы и, соответственно, более тяжелые и большегрузные составы, сейчас использующиеся только на Транссибирской магистрали. Проводить расширение сети железных дорог в европейской части страны или хотя бы инициировать нечто подобное я категорически запретил. О плане Шлиффена я знал еще в покинутом мною будущем, правда без деталей, а здесь Бурову удалось раскопать и его некоторые подробности. Но и этого было достаточно, чтобы понять, как только мы начнем мероприятия, призванные сделать план Шлиффена никчемной бумажкой, например, построив еще несколько железных дорог, ведущих в западном направлении, в центральной части страны немцы немедленно нападут. Кроме того, была разработана достаточно обширная программа дезинформации, дезавуирующая в глазах противника эффективность тех или иных наших действий, например, тех же курсов переподготовки офицеров запаса и полковых и дивизионных учений, причем она была направлена не только на потенциальных противников, но и на наших вроде как союзников. Они должны были продолжать считать нас относительно слабыми и не готовыми к войне а то конфигурация противоборствующих группировок могла поменяться. Не только невыгодно для нас, а прямо-таки катастрофически. Ну и в рамках этой программы дезинформации решено было по-прежнему не менее трети всего закупаемого вооружения направлять на формирование мобилизационного запаса. А по достижении насыщенности корпусов первой очереди новым вооружением даже и увеличить это соотношение в сторону мобилизационных запасов. Пусть немцы как можно дольше считают нас не готовыми к войне. Помимо прочего, возможно, вследствие того, что все присутствующие на совещании находились в этаком слегка сдвинутом состоянии, которое отличает работу мозга в условиях мозгового штурма, была разработана очень интересная шкала боеспособности войск. Похоже, мы наконец-то нащупали те самые критерии оценки, которые могли бы нам помочь реально оценить состояние и боеспособность как армии, так и отдельных ее соединений и частей в мирное и военное время. То есть создать систему, позволяющую умножить в армии число боевых или хотя бы боеспособных командиров и уменьшить число бухгалтеров и строителей, итогом деятельности которых и являются байки о покраске травы в зеленый цвет и совмещении пространства-времени путем постановки задачи вырыть траншею от забора и до обеда. Ведь главное в любой области человеческой деятельности – это критерии оценки – Если они заданы правильно, все рано или поздно приходит в норму. Если же нет, что бы ты там ни делал, какие бы деньги ни вкладывал и какие бы патетические речи ни произносил, результат будет плачевным. Я это знал хорошо, поскольку еще застал времена принятия повышенных социалистических обязательств на период обучения которые, по моему глубокому убеждению, сыграли основную роль в резком падении боеспособности и боеготовности советских вооруженных сил, что наглядно показали и последние учения армии СССР, почти сплошь являвшиеся откровенной показухой, и начало афганской войны, когда целые подразделения попросту вырезались душманами, в тот момент ещё практически не имевшими сколь-нибудь современного вооружения. И это несмотря на то, что финансировалась советская армия куда лучше, чем российская в более поздние времена независимости головы от мозгов. Если коротко, уровень боеспособности войск мы разделили на 4 категории, каждая из которых делилась ещё и на 3 подгруппы. Категории А возможно было достичь только во время войны или сразу после неё – а-1 означало, что личный состав, вооружение и техника соответственно здоровы, исправны и готовы к применению. А укомплектованность составляет не менее 90% штата, причём не менее 2 3 бойцов и командиров имеют не менее чем 4 месячный опыт участия в боевых действиях. А-2 отличалась либо меньшей укомплектованностью 80%, либо меньшим процентом имеющих боевой опыт. Нормальной для мирного времени являлась категория «Б», которая на уровне «Б-1» предусматривала как минимум 95-процентную готовность к действиям личного состава, вооружения и техники, а боевой опыт тут заменяли полевые учения на уровне полка и выше. Для корпусов второй и третьей очереди считалось достаточным иметь категорию «В», но под категорию «Г» попадали разве что ополченческие дивизии осени 1941 года покинутой мною, реальности, слабое здоровье, минимальное обучение, полное отсутствие боевого опыта и недостаток вооружения. Кроме того, были предусмотрены как поощрения, так и наказания. Например, по каждому случаю отправки в бой подразделения, части или соединения категории В должно было проводиться служебное расследование. А ежели в бой отправлялась категория Г, то вместо служебного расследования устраивалось судебное разбирательство. Служебное расследование предусматривалось и в случае снижения боеспособности частей и соединений действующей армии в военное время ниже категории Б2, а в мирное время ниже Б3. А вось это заставит задуматься некоторых командиров, не считающих зазорным класть личный состав в тупых фронтальных атаках, лишь бы показать своё рвение. Ну и побудит тех, кто в мирное время не уделяет достаточно времени и сил боевой подготовке предпочитая ей показуху, безупречную документацию и покрашенные бордюры, слегка зашевелиться. Но проект документа надо было еще дорабатывать и дорабатывать. Да и вводить его в действие ранее конца 1912 года не имело смысла. Ибо если ввести его сейчас, большинство средних и старших командиров у нас точно попадет под расследование. Разговор с Николаем прошел куда лучше, чем три дня назад. Сазонов доложил, что англичане, скорее всего, ступятся за французов, И это явно уменьшит энтузиазм немцев, а кроме того, у нас появились заметные подвижки на Балканах, где его министерство прилагало гигантские усилия для организации так называемого Балканского союза, призванного стать серьезной угрозой Австро-Венгрии, что также осложнит положение Тройственного союза. Плески отчитался о принятых решениях по финансированию и военному займу. Причем, когда он говорил о сокращении программы реконструкции береговой обороны, Николай бросил на меня вопросительный взгляд. Я в ответ скорчил рожу, долженствую обозначать нечто вроде на куда тут денешься?». Мой доклад тоже был принят довольно спокойно. В общем и целом, решили не рыпаться и, так сказать, сидеть на попе максимально ровно, а дав всю инициативу другим участникам конфликта и полностью сосредоточиться на действиях внутри страны. А для снижения напряженности – Во взаимоотношениях с немцами быстренько согласиться с давно уже лелеемой ими идеей о строительстве Багдадской железной дороги. Французов же заверить в том, что как только нога немецкого солдата ступит на территорию горячо любимой нами Франции, русские немедленно ни секунды начнут мобилизацию. После чего государь нас отпустил. Следующие несколько месяцев пронеслись в лихорадочной, но все-таки во многом неплохо спланированной деятельности – Забегая вперёд, скажу, что эти полгода продвинули нас в подготовке к войне куда сильнее, чем смогли бы продвинуть один или даже два обычных мирных года. Нет, с точки зрения наращивания общей численности подготовленных резервов, мы особенно не изменили ситуацию. Тут ничего не попишешь. Солдату, прежде чем стать эффективной боевой единицей, необходимо прослужить не менее года, как его не гоняй. Просто у него мозги за меньшее время не успевают перестроиться человек – существо жутко инерционное, но со многим другим удалось продвинуться очень серьезно. Уже к началу 1912 года численность армии была не только восстановлена до величины предшествующей реформе, но и заметно увеличилась. Если к началу реформы общая численность сухопутных вооруженных сил составляла чуть более миллиона ста тысяч человек, то к началу 1912 года – Интенсивную боевую подготовку проходили уже более 1 семисот тысяч нижних чинов и офицеров. Хотя армия мирного времени по утвержденным штатам насчитывала всего 1 четыреста тысяч человек. Это произошло вследствие того, что на Урале и в Поволжье было создано два десятка так называемых технических учебных центров, в которых шла интенсивная подготовка командного состава и нижних чинов для пулеметных и и артиллерийских подразделений корпусов второй очереди. Этих-то за 5-7 недель, пока длится мобилизация, не обучишь. Более того, на конец года имелись планы существенного расширения таких центров, чтобы уже к исходу 1913 у нас имелся бы личный состав подразделений и частей для корпусов третьей очереди и второочередных артиллерийских частей большой мощности. Начинать их подготовку ранее вышеуказанного срока смысла не было поскольку даже артполки первой очереди в данный момент были оснащены лишь таким количеством материальной части, которой было достаточно только для обучения. Но с этими планами уж как сложится. Ибо я не сомневался, что едва немцы узнают о столь резком нарастании численности личного состава русской армии, они, скорее всего, встанут на дыбы и потребуют немедленных сокращений. И на это придется пойти, потому что нас сейчас каждый мирный день только усиливал. Кроме того, нам удалось не только разместить военный займ, удачно использовав патриотический порыв, охвативший страну, когда люди узнали о фактическом ультиматуме Германии, но и задействовать подготовке к войне силы общественности. Например, Союз Сакмагонских дозоров объявил о разворачивании программы подготовки стрелков и пулеметчиков из числа юношей, членов Союза, не служивших в армии, а также сестер милосердия из числа девушек членов Союза под громким названием «Защитим Россию». И это была очень серьезная заявка, поскольку к настоящему моменту Союз Сакмагонских дозоров насчитывал почти миллион членов, что естественно было безнадежно далеко от показателей как комсомольской, так и пионерской организации с их 36 и 18 миллионами членов, но для организации, созданной на по-настоящему добровольных началах, очень и очень солидно. Русское медицинское общество выступило с программой переподготовки военных медиков, а Ассоциация авиапроизводителей России, коих уже кроме меня насчитывалось аж четверо, хотя общий объем производства остальных вкупе составлял едва ли половину от объема производства моего авиазавода, Объявила, что открывает за свой кошт три общественные авиашколы. В этих школах намечалось в короткое время подготовить не менее 300 пилотов по программе «Скорый санитарный резерв» для пилотирования санитарных самолётов, способных ускоренно доставлять раненых от боевых позиций в стационарные госпитали. Согласившиеся участвовать в этой программе платили за обучение всего десятую часть от цены, зато в случае войны считались военнообязанными санитарной авиации. Была также широко анонсирована программа создания специальных санитарных самолётов для перевозки раненых на носилках. Я крайне осторожно подходил к ускорению военного прогресса в авиационной технике, хотя последние аппараты моего авиазавода уже были вполне пригодны для использования в качестве и истребителей, и разведчиков, и бомбардировщиков. Скажем, «Почтовый-2» развивал скорость до 170 км в час при полезной нагрузке в 10 пудов, каковой вполне хватало для пулемёта с боезапасом и лёд-наба «надо было только поиграть с центровкой». А воздушный лимузин, уже выпущен из серии из 20 единиц, способен был поднять 6 пассажиров и держаться в воздухе почти 8 часов. Причём каждый из пассажиров мог взять с собой багаж весом в полпуда. А в полёте они обслуживались экипажем из 3 человек, в состав которого входил специальный воздушный проводник. Правда, скорость этого самолёта составляла всего 110 км в час. Но при замене высокой и широкой пассажирской кабины – С роскошными панорамными стёклами, с туалетом, самоваром, лесенкой на верхнюю прогулочную палубу, балконами на примыкающей к пассажирской кабине части крыльев, на более узкое коробчатое тулово. Французское слово «фюзеляж» в этом мире не прижилось. Она должна была возрасти километров на 20, а то и на 30. С полезной же нагрузкой и так было всё нормально. Хватало и на бомбы, и на турельную установку. Но главное, нам удалось сохранить все эти действия в секрете. Впрочем, как мне представляется, это оказалось возможным только вследствие того, что истекший год был очень богат на события, оттянувшие на себя внимание политиков, газетчиков и разведок. Если сказать кратко, мир начал скатываться в хаос, который явно должен был закончиться мировой войной. Хотя поначалу все думали, что опять удастся вывернуться. Но, естественно, все началось жесточайшим кризисом с германо-американским обществом промышленности и судостроения. Несмотря на тщательнейшую подготовку, продуманную многоступенчатую структуру выведения средств и строжайшее соблюдение секретности, мы несколько раз едва не засыпались. Более того, из собранных по всем странам средств нам удалось аккумулировать всего около 2 миллиардов. Остальное пошло на текущую работу контор – Финансирование прессы, взятки политикам и полиции. Ну и выплаты счастливчикам, успевшим снять деньги до того, как мы начали сворачивать операцию. Ну а что вы хотели? 20% в месяц – это 240% в год. Если считать усредненно, на выплаты одному счастливчику с учетом содержания персонала, аренды помещений, перевозки и остальных расходов, шли деньги, полученные из четырех, а то и из пяти менее удачливых инвесторов». Ещё несколько десятков миллионов было оставлено наличкой в разных конторах и разграблено при разгроме. Это очень помогло запутать следы, ибо сколько там было точно никто не знал, а слухи в народе ходили о гигантских суммах. Так что из Саш нам удалось вывести всего около 100 миллионов, да и то по большей части не деньгами и золотом, а оборудованием, скотом и сельскохозяйственной продукцией. Скажем, мы импортировали племенных бычков породы черный ангус, считающейся лучшей мясной породой мира. На них были заключены долговременные контракты и за три ближайших года американцы обязались поставить нам во Владивосток около полумиллиона голов годовалых бычков и телок. Остальные средства сейчас лежали мертвым грузом, вложенные в золото, укрытые в банковских хранилищах и в подвалах заранее снятых вилл во множество обезличенных счетов и пакеты акций. И вытаскивать их сейчас было бы смерти подобно. Придется подождать годик-другой, пока все не успокоится. Впрочем, эта афера затевалась в первую очередь именно для того, чтобы обеспечить моим ребятам, вложившим в запущенные мною проекты все свои деньги без остатка, некоторую резервную финансовую подушку. Так что такое развитие событий можно было считать вполне нормальным. К тому же резкие колебания американского фондового рынка вследствие этой аферы позволили нам вполне легально немного расширить свое участие и в некоторых других перспективных компаниях, используя наши законные активы в САСШ. Но сейчас рынок все еще лежал, и эти инвестиции и денег нам пока не принесли. А задумай мы сейчас продавать активы, так еще и потеряли бы. С Европой все было немного сложнее и в то же время проще. Так, существенная часть денег, заработанных в Германии, пошла на выкуп у фирмы «Вулкан» тех самых кораблей, которые заложило рухнувшее общество. Несмотря на то, что торжественной закладки так и не состоялось, у кораблей уже начали собирать кили. Немцы маялись, не зная, куда их пристроить, работы-то уже идут, верфи заняты, а заказчик исчез. Нам же эти корабли должны были очень пригодиться с началом войны, поскольку были вместительны, мореходны и способны отлично ходить на линии романов на Мурмане, Ньюкасл или Архангельск, Кале. Ну или какие там у французов есть порты подальше от немцев, так да для того их, если честно, и заказывали. Синтетическое решение, оно самое выгодное, поэтому даже рекламные ходы германо-американского общества, промышленности и судостроения работали на нас. А правильное национальное позиционирование этого общества в разных странах как немецкого, САШ или Болгарии, либо американского в Германии, Великобритании и Франции, позволило использовать его не только для зарабатывания денег, но и для создания выгодного нам общественного настроя. Лишь бы мы успели достроить транспортники до войны. Ну до транспортники это не Титаник с его роскошью и гигантским водоизмещением в 52 тысячи тонн. За год построят. А, например, в Испании мы закупили Мериносов. Сразу 100 тысяч голов. Но кто мог догадаться, что деньги, полученные в результате такой аферы, будут использованы для покупки овец. У мужа непостижимо, поэтому сработало. Далее, как я уже упоминал раньше, почти одновременно с этим начался франко-немецкий кризис в связи с Марокко, по моему мнению, затеянный во многом для того, чтобы отвлечь народ от проблем с рухнувшим германо-американским обществом промышленности и судостроения. Впрочем, возможно, я и ошибался. Слава богу, его острая фаза продолжалась недолго. Уже в начале июля англичане заявили, что поддержат французов, после чего по дипломатическим каналам потребовали подобного же подтверждения и от нас. Наше заявление было максимально корректно и наполнено ссылками на традиционную для Российской империи приверженность строгому соблюдению любых принятых на себя обязательств и всех заключенных международных договоров. Поскольку подготовка договора с Германией о Багдадской железной дороге шла полным ходом, немцы отнеслись к нашему меморандуму достаточно спокойно, уловив в нем намек и на договор, который они с нами планировали заключить в ближайшее время. Бодание немцев с французами длилось почти весь июль и привело к тому, что 21 числа министр финансов Великобритании Дэвид Ллойд Джордж заявил, что Великобритания будет на стороне Франции. В Агадирском кризисе и сочтет уступки Франции и Германии в Марокко унижением невыносимым для такой великой страны, как наша, после чего немцы дали задний ход и переговоры перешли в более конструктивное русло. А вот потом понеслось. Сентябрь принес войну, итальянцы решили пощипать турков и вторглись в Ливию. Ситуация сразу начала развиваться не так лучезарно, как видимо планировали итальянцы. Но ни у кого не было сомнений в том, что они додавят турок. В том числе и у самих турок. А в октябре началось в Китае. Вернее, первые признаки надвигающейся катастрофы появились еще в конце августа-начале сентября. Но тогда это еще казалось обострением китайской привычки к бунтам. Однако я счел момент удобным и представил Николаю свой уже давно разработанный план по поощрению сепаратизма на окраинах разваливающейся империи Цин. И иметь совместную границу с Китаем мне представлялось не слишком хорошей политикой. Тем более, когда открывается такая отличная возможность создать систему буферных государств. После чего с благословения государя в Ургу, Хухуто и Урумчи были отправлены научные этнографические экспедиции во главе с офицерами разведки. Но едва они добрались до места, как в Китае полыхнуло. И внимание газет и секретных служб оказалось привлечено еще и к этому региону. Зима прошла очень бурно. Все три миссии плотно обустроились в трех будущих независимых государствах. Причем подполковник Кучанский, засевший Мукдения, сумел в начале марта провернуть операцию по вывозу из Пекина малолетнего императора Пу И и его отца великого князя Чунь в Маньчжурию. Это поначалу привело фактического правителя Китая генерала Юань Шикая в панику. Он испугался, что свергнутая маньчжурская династия заручится поддержкой русских и попытается вернуть себе трон. Но направленный им в Санкт-Петербург в качестве личного представителя генерал Дуань Цзжуй получил заверение Сазонова в том, что у России нет никаких планов вмешиваться в происходящее в Китае. За одним единственным исключением. Если только в местностях, прилегающих к границам Российской империи, не возникнут крупные беспорядки, которые приведут к массовому нарушению наших границ беженцами от войны и голода». Юань Шикай понял все правильно и никак не отреагировал на сепаратистские заявления Богдога Гена, Ходжи Нияза и князя Чунь о широкой автономии Монголии, Восточного Туркестана и Маньчжурии. Впрочем, об этом же заявил и Тибет, к которому мы не имели никакого отношения». Более того, Юань Шикай вывел китайские войска из всех этих провинций, после чего, так сказать, награду, 10 марта бывший малолетний император Пу в Мугдене в присутствии массы народа объявил, что навсегда отказывается от претензий на китайский трон и вообще избирает для себя жизнь частного лица, в чем его всемерно поддержал отец, также отрекшийся от титула князя Чунь, и ставший скромным премьер-министром Маньчжурской автономной области Айсингеро Цайфеном. Впрочем, на самом деле Юань Шикай переживал зря. Если честно, никаких реальных возможностей вмешаться в Свару в Китае у нас просто не имелось. Нам и так пришлось сразу после лихой и совершенно незапланированной операции Кучанского долго отплеваться от англичан, испугавшихся резкого повышения активности русских в Китае. Кстати, и заявление Пу И в Мукдене тоже было в основном адресовано именно англичанам, а не Йоаншикаю, что, впрочем, совершенно не помешало генералу сразу же после этого заявления провозгласить себя пожизненным президентом. Наступившая весна принесла некоторое облегчение. 30 марта в Фейсе был наконец-подписан договор между немцами и французами, согласно которому немцы отказывались от претензий на Марокко а взамен французы уступали им часть французского Конго. Так что, несмотря на вроде как проигрыш, поскольку Германия не получила того, чего хотела, её позиции как колониальной империи усилились. И она отметила это закладкой сразу же шести новых дредноутов, чему я очень порадовался, ибо после китайских дел наши отношения с англичанами стали куда более натянутыми. Настолько, что я уже начал реально опасаться того, что англичане сместят акценты и посчитают нас конкурентами пострашнее немцев. Но эти шесть немецких дредноутов возвращали ситуацию на круги своя. Позволить кому бы то ни было занять флот сильнее, чем британский, либо хотя бы равный ему, англичане просто не могли. А после того, как эти дредноуты войдут в строй, немецкий дредноутный флот будет уступать английскому всего лишь на два корабля». Учитывая, что шесть новых немецких дредноутов должны были иметь артиллерию главного калибра в 380 мм, это делало немецкий флот практически равным британскому. Примечание, автору известно, что немцы довольно долго обходились 305-мм главным калибром артиллерии линкоров, считая его вполне достаточным, но тут дредноуты с главным калибром в 356 мм появились даже у России, что явно должно было побудить немецких адмиралов, Также увеличить калибр. Конец примечания. А если принять во внимание, что немцы продемонстрировали возможность строить по 6 дредноутов за раз, в то время как англичане в связи с финансовыми трудностями могли себе позволить всего лишь 4 тянуть с началом войны в Великобритании совершенно не стоило. Так что в настоящий момент мои надежды на то, что мир еще сохранится хоть какое-то время возлагались лишь на извечное стремление островных джентльменов к тому, чтобы инициаторами выгодных им действий выступал кто-то посторонний. А вось поинтригует ещё малёха, а мы пока получше подготовимся к будущим неприятностям. Однако подобное развитие ситуации означало, что каких-то иных телодвижений, кроме тех, что уже были сделаны, от России пока не требовалось. И в конце весны я наконец-то сумел выкроить время, чтобы заняться собственными делами – по старым проектам, в общем, всё было более или менее. Освободившиеся вследствие сокращения программы модернизации береговой обороны мощности моего артиллерийского завода удалось загрузить заметно увеличившимся заказом на армейскую артиллерию. А пороховой завод и завод взрывчатых веществ вообще пришлось планировать под расширение, ибо мы, как могли, гнали мобилизационные запасы боеприпасов. К тому же у меня уже давно были мысли и о минометах, а это также требовало большого запаса мощностей для производства как порохов, так и взрывчатки. Минометы при всей их дешевизне и простоте производства страдают одним существенным недостатком – они просто пожирают боеприпасы. Длительные эксперименты со сплавами позволили решить вопрос с надежностью траков гусеничных машин, выпускаемых на Блиновском экскаваторном заводе. Использование для траков одного из вариантов стали Гатфильда позволило повысить их живучесть более чем в 10 раз. Примечание, сталь Гатфильда – сталь с высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках. Также для неё характерна высокая пластичность. Предложено в 1882 году английским металлургом Р. Гатфильдом. В качестве материала для танковых траков стала использоваться в 1920-х годах. В СССР начала выплавляться с 1936 года. Конец примечания. И сейчас там готовились к производству уже давно разработанные модели гусеничных траков и транспортеров, производство которых ранее особенного смысла не имело. Это для экскаватора хватало живучести траков сотню-полторы верст пробега. Он по большей части стоит на месте и крутит ковшом. Для гусеничного же трактора необходимость раз в неделю – а то и вообще после 3-4 дней интенсивной эксплуатации полностью менять гусеницу убивает сам смысл его приобретения. Иное дело сейчас. Так что я планировал и здесь резкий рост доходности, поскольку с транспортировкой тяжёлых орудий в русской армии дело пока обстояло не очень. Для механической тяги во многих батареях до сих пор использовались рутиеры. Примечание. Паровые тягачи. Конец примечания. Теперь же создавалась возможность предложить для этого гусеничные тягачи. Хорошими темпами росло производство автомобилей, оптики, медицинского оборудования, лекарств. Активно развивался и кинематографический проект. Мои надежды на создание около Одессы русского варианта Голливуда благодаря стараниям господина Ханжонкова воплотились в жизнь и теперь в курортном местечке Акмечеть работало уже 9 студий, выдававших год по полсотни картин. Но расходы на их создание были не слишком велики, поскольку мое обещание выкладывать по 10 тысяч рублей за каждую фильму, отвечавшую моим требованиям, делало меня соинвестором, возврат вложенных средств оказался немаленьким. Вместо сотен тысяч планируемых потерь, я на второй год осуществления кинематографического проекта почти вышел в ноль. Более того, рост производства кинопроекторной аппаратуры и работа детской кинематографической школы позволили нам путем предложения более льготных условий на подготовку специалистов и покупку аппаратуры осторожно влезть на кинопрокатный рынок Австро-Венгрии и Османской империи и начать перехватывать аудиторию у, так сказать, западного производителя. Местные барышни томно вздыхали, видя на экране не только галантных французов или чопорных англичан, но и лихих русских казаков, бравых русских гренадер, отважных русских лётчиков и полярников, а у их кавалеров загорались глаза, когда они смотрели на русские машины, русские тракторы, величественные многоглавые соборы, русские ледоколы, прорывающиеся сквозь полярную ночь, золотые прииски и плотины возводимых электростанций. А вот по вновь запущенным программам был полный завал. Кац не зря предупреждал меня о том, что любой сбой сроков ударит по нам очень больно. Так и произошло. И хотя мобилизации нам удалось избежать резкое повышение спроса на рабочие руки, вследствие расширения военных производств и роста численности армии заметно увеличило наши расходы. Мы уже по первому году воплощения наших планов выпрыгнули бюджеты процентов на 40, что было еще не катастрофой, но очень близко к тому. Даже планируемый по осени запуск Онега Беломорского канала, что означало опережение графика по его строительству почти на 3 месяца, меня особенно не радовал. Нет, не то, что один из ключевых проектов начнёт не отъедать, а наоборот приносить деньги было, конечно, хорошо, но эти незапланированные доходы не закрывали и десятой части наших незапланированных расходов. Ну и до кучи с текущими платежами по расходам наметились некоторые трудности. Наличные финансы и золото мы практически проели, а с реализацией американских активов, как я уже упоминал, возникли напряги. Да что там говорить, если американцы были вынуждены приостановить выполнение даже такого очень значимого для них проекта, как строительство Панамского канала. Примечание. В реальности строительство Панамского канала американцы начали ещё в 1904, а в 1913 году он уже был открыт. Но здесь испано-американская война обошлась американцам куда дороже и умиротворение Кубы затянулось на больший срок. Так что вариант, при котором канал начал строиться намного позже, вполне реален. Конец примечания. Короче, всё шло к тому, что моим проектам в скором времени должна была наступить полная жопа. Ну, если я не найду, откуда взять деньги. Лето прошло спокойно, если, конечно, не считать лихорадочных поисков денег. Как выяснилось, положение премьер-министра имеет и свои недостатки. В России я решил не занимать, не столько даже для того, чтобы избежать обвинений в коррупции, Плевать, не впервые и не так обзывали. Сколько потому, что собирался слегка кинуть кредитура с началом войны. Но никак у меня по расчётам иначе не получалось, а своих кидать не хотелось. Итак, с началом войны начнём обдирать русский бизнес, как липу. Куда деваться, война-с. Однако оказалось, что если мне, предпринимателю и аристократу, кредиты за границей давали довольно свободно, то получение кредита мной, премьер-министром, Тут же обставлялась внушительным количеством условий, большинство из которых для меня были неприемлемы. Так что лето прошло практически впустую. Кое-что удалось по старой памяти перехватить у бельгийцев. Текущие платежи я закрыл, но системно вопрос так и не решился. Ну а сентябрь принес давно ожидаемый скандал. До немцев наконец дошла таки информация о том, что русская армия солидно скакнула в численности. Сказать по правде, я ждал этого скандала гораздо раньше, но что-то там у немцев не срослось. Впрочем, с этой-то суматохой. Как бы там ни было, именно в сентябре они в резкой форме потребовали от нас сократить армию до численности, составляющей армию мирного времени. На этот раз я не стал играть кроткого ягнёнка, а тут же встал в позу, заявив, что экономика России позволяет в мирное время содержать армию, насчитывающую 1% от населения – Но мы, вследствие природного миролюбия русского народа и руководствуясь стремлением к миру и согласию, решили не стремиться к этой величине. Ибо при численности населения, которое к 1912 году уже вплотную подошло к числу 190 миллионов человек, мы способны содержать заметно большую армию, чем имеем сейчас. Примечание. Автор знает, что в 1912 году население Российской империи составляло приблизительно 170 миллионов человек. Но в истории романа в России гораздо выше уровень медицины, средний достаток населения и действует социально-демографическая программа 7 я. Конец примечания: К тому же около 100 тысяч человек из тех, кого насчитали немцы это офицеры запаса, призванные всего лишь на курсы переподготовки, и через несколько недель они и так будут отправлены по домам. Если, конечно, немцы не вынудят нас объявить мобилизацию. Это заявление вызвало шок. Причём не столько потому, что мы впервые привязали численность армии к имеющемуся населению, сколько потому, что наше поведение теперь разительно отличалось от того, которое мы демонстрировали ещё год-полтора назад. Так что все вокруг начали прощупывать позиции друг друга и прикидывать расклады. А Данегер доложил мне, что деятельность австрийской и немецкой резидентур на территории России резко активизировалась. Это позволило ему обнаружить еще несколько вражеских агентов. Я порекомендовал ему пока никого не трогать, но заботиться тем, чтобы поставляемые ими сведения показывали ситуацию в нужном нам свете. Вся эта возня продолжалась до октября, как вдруг Османскую империю, еще окончательно не вылезшую из Итала Турецкой войны, атаковал и Леймой и Сазоновым и Николаем, меня в эту лужицу не очень-то пускали, Балканский союз. Это сразу изменило всю стратегическую ситуацию, мгновенно поставив нас в совершенно идиотское положение. Поскольку изначально-то Балканский союз создавался против Австро-Венгрии. Причём, как выяснилось, вывернуться и помогли наши вроде как самые близкие союзники – французы. Так что никто и я в том числе теперь вообще не понимал, кто теперь наш союзник и в каком составе противоборствующих группировок разразится Первая мировая. Поэтому на переговоры с немецким рейс-канцлером Иобальдом фон бетман Мангальвегом в Либаву, которые немцы затребовали, разобравшись в наших раскладах, я прибыл в крайне расстроенных чувствах. И с полной решимостью разыграть намеченную мной комбинацию. Мне надоело чувствовать себя идиотом. Пусть идиотами чувствуют себя другие. Переговоры начались 17 декабря. Рейс-канцлер Германии и министр-президент Пруссии оказался типичным прусаком. К тому же, исполненным опломба и с огромным самомнением. Хотя в уме и воле ему было не отказать. Но да люди без этих качеств никогда не достигают подобных высот и обречены быть как раз теми самыми таксистами и парикмахерами, способными только разглагольствовать на кухне под пиво или сраться в интернете, самовыражаясь в том, что хотя бы могут словесно наехать на более успешных и реализовавшихся. Примечание. «Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами», сказал кто-то из американских актёров. Конец примечания. Короче, рейхсканцлер вызывал уважение, причём не только умом и волей, но и внешним видом. Вот только опломбы самомнения очень часто нивелируют даже самый сильный ум. И я решил на этом сыграть, тем более, что по тем сведениям, которыми меня снабдил Буров, Немцы тоже пока не сильно рвались в бой. Для окончательного завершения всех программ подготовки к войне им нужно было ещё от полугода до года. Да и потом они готовы были подождать, скажем, до момента 80% готовности своих новых дредноутов, так как дату нашей готовности к масштабной войне они после всех полученных от агентов сведений относились самое раннее на 1916 год. Переговоры шли сложно. Немец давил, я не уступал что приводило Теобальда фон Бетман-Гольвига в большое недоумение, но не сходились у него в голове мои потоги с его расчётами. Однако, когда наши переговоры окончательно зашли в тупик, я во время встречи один на один, в не совсем официальной обстановке поймав момент, сделал рейс-канцлеру некий очень прозрачный намёк. «Вы знаете, господин рейс-канцлер, в принципе я готов поспособствовать тому, чтобы ваши требования были приняты». Небрежно произнёс я. «То есть?» Не понял он столь резкого изменения моей ранее твёрдой позиции. Я улыбнулся. «Дело в том, что в настоящее время я ограничен волей своего государя. Именно он приказал мне ни на шаг не отступать от наших позиций. Я просто ничего не могу сделать». В глазах просока мелькнуло удивление. «Так сдавать информацию – это что-то новое». Я же вкратчего продолжил. «Но я готов попытаться убедить моего государя в том, что столь жёсткая позиция не отвечает интересам России». Пруссак с минуту помолчал, а затем тихо спросил. «И что же вы хотели бы взамен? Деньги?» Просто ответил я. Рейс-канцлер ошеломлённо уставился на меня. Вот этого он никак не ожидал. Он знал, что перед ним сидит, как повсюду писали газетчики «Самый богатый человек мира». И тут такое заявление. Я рассмеялся, гнусно, заискивающе. «Ну что же вы, Теодор, вы верно решили, что я прошу вас взятку?» «Полноте. Я еще не настолько обеднел. Мне нужен кредит. Большой. Очень большой. Дело в том, что я сейчас предпринял несколько новых дел». И немного просчитался, о чём в деловом мире стало хорошо известно. Поэтому условия, на которых мне предлагают деньги, меня не устраивают. А тех, которые меня устраивают, зная мою ситуацию, мне не дают. Считают, что возьму кредиты на худших. «И вы хотите...» – начал рейс-канцлер. «Ну да», – кивнул я, – «кредит на нормальных условиях и с отсрочкой начала выплат основной суммы года на два». «Торгаш, презренный торгаш, презренный и подлый», мелькнула в глазах прусака. Я всё так же заискивающе улыбнулся. «Ну да, родной, да, думай, именно так. И если ты сейчас, несмотря на весь свой ум, решишь купить меня, то я... Я за тебя свечку в церкви поставлю. Уж не знаю, сколько ты там прожил в той истории, которая здесь известна только мне... «Ибо в своем времени я даже имени твоего не слышал. Но если ты решишь в меня вложиться, живи долго и счастливо». «Хорошо», – медленно наклонил голову немец. «Я готов вам помочь в этом, но взамен я хотел бы...» Конец третьей книги.